Глава 5 Душ, одежда, кофе, газета. Тот же костюм Хаки, такой же мешковатый. Тот же красный галстук. Но он не обратил внимания ни на костюм, ни на галстук и направился по делам. Далтикс был примерно в восьми кварталах. Примерно такая же прогулка, как прошлой ночью дадили. И Боб решил размять свое бедро еще одним пешеходным рейсом. Ему не составило труда срисовать их. Двое. Один пешком, другой на машине. «Шевроле» девятого года. Машина показывалась то там, то здесь, так что пеший мог меняться с водителем. Из этих двоих один был черный, в черном костюме без галстука, в шляпе-котелке и темных очках. Другой же был толстый и суровый, в гладком спортивном пиджаке и слаксах. Тоже без галстука, но и без очков и без шляпы. Явно не любители. Боб дошел до Мэйн-стрит и оказался поглощенным каньоном из стекла и стали, которого не было тут 50 лет назад. Прошлой ночью он повторил маршрут Кеннеди, приметив по пути, что современная манера климат-контроля с кондиционерами практически изгнала с фасадов крупных зданий открытые окна. На листах расчерченного в клетку стекла, возносившихся на 40 этажей вверх, не было ни единого открытого окна. Во времена Кеннеди все было по-другому. Дома в то время были более солидными и основательными, построенным и главным образом в 20-е 30-е годы, Богато украшенными и причудливыми. С арками, куполами и другими изысками, которые избыток дешевой рабочей силы воплощал в камне и кирпиче. И окна. Каньон Мейнстрит вел ДФК мимо 50 тысяч открытых окон, и стрелок мог выглянуть из любого из них. Окон было в избытке. Кеннеди сам пошутил насчет этого и улыбнулся. Настолько фантастично это прозвучало. А вот он и покинул окна, проехав книгохранилище». Теперь на всем пути до Трейдмарта и речи, которую он так и не произнес, было широкое открытое пространство. Но за последним окном после 50 тысяч окон скрывался Стрелок. Конец истории. Как и Кеннеди, Сойгер достиг выезда с Мейн на площадь Дилли и свернул направо на Хьюстон, через квартал добравшись до места на углу, где он встречался с Ником. Там, где Хьюстон пересекала Элм, и друг напротив друга стояли два кирпичных строения. Книга-хранилище Техаса и Далтикс два квадратных дворца-близнеца. Он присмотрелся к Далтиксу, более крупному из двух близнецов офисному зданию, семиэтажному, сложенному из красного кирпича, с плоской крышей, местами украшенному декоративными кирпичными арками вокруг утопленных стены оконных проемов, массивным каменным карнизом по краю крыши и окнами, открывающимися снизу вверх. Отсюда было видно, что кое-где более новая оранжевая кирпичная кладка заменяла старую с угла Элм-Хьюстон, видимо, для придания обновленного вида всему зданию. С угла также находился единственный в здании магазинчик – сувенирная лавка музей шестого этажа, тот самый 501 «Элм» и кофейня, хотя оставалось неясным, связан ли магазинчик с музеем шестого этажа в здании книгохранилища Техаса напротив, или же они просто взяли название как наживку для привлечения покупателей. Боб также заметил, что пожарная лестница, которая в 1963-м бежала ввысь по стене до крыши со стороны Хьюстон-стрит, была теперь демонтирована. Зрение Суэгера сместилось левее, на другую сторону Хьюстон-стрит, и остановилась на окне, за которым было снайперское гнездо ЛХО, угловом окне шестого этажа. С того места, где сейчас стоял Суэгер, на углу двух улиц, окно было видно идеально – Тут и 75 футов не было, а нисходящий угол не влиял на траекторию потому, что цель была слишком близко. Просто наведись на белую рубашку через свой прицел, достойный мусорного ведра, и выжми спуск. Тут не промахнешься никак. Даже плохая обработка спуска не смогла бы увести винтовку так далеко, чтобы промахнуться. И никакое влияние ветра, никакая преграда, да и вообще ничто не помешало бы пуле долететь до плоти жертвы. Он стоял на углу, снова представляя, как водитель медленно закладывает огромный автомобиль в 120-градусный поворот. Машина в этот момент практически не продвигалась вперед, а лишь поворачивалась. А наверху, за 50 тысяч первым окном, был стрелок. Снова вопрос. Почему он не стрелял? Абсолютно открытая цель. Прямой угол в верхнюю часть груди. Конноли далеко впереди и не помешает. Джеки справа и вне траектории. Выстрел такой удобный. Даже бойскаут справился бы. Что случилось наверху, в гнезде ЛХО? Еще одна тайна, непознаваемая, неразрешимая, умершая вместе с выстрелами револьвера калибра 38 спешл Джека Руби в лихарве. Харви. Суэгер дождался сигнала светофора, пересек улицу, свернул направо и затем налево, поднявшись по четырем ступенькам, ведущим вверх ко входу в Далтекс. Первым, на что он обратил внимание при входе, был простор. Поглядев вверх, Боб увидел огромное пространство атриума, возносящегося с самого низа здания и демонстрирующего несколько этажей, обрамленных балконами и деревянные стропилы крыши. Пройдя дальше к будке охранника, он был поприветствован человеком лет сорока, приятным и хорошо одетым. «Мистер Эрнс, меня зовут Джек Брофи. Думаю, мой друг Ричард Монк звонил вам насчет моей просьбы». Они пожали руки, и Эрнс сказал «Да, именно так, мистер Брофи». «Джек, пожалуйста». «Отлично, Джек. Ричард позвонил, так что я буду счастлив провести вас тут и попытаюсь ответить на ваши вопросы». Суэгер засыпал человека вопросами. Первый касался Атриума, которого, как оказалось, в 1963-м тут не было. Он был создан во время перестройки в 90-е. Всё здание, как заметил Суэгер, носило оттенок городской новомодности, свойственный многим обновленным зданиям. Новый дизайнер использовал голый кирпич везде, где было возможно. И тут было много деревянных панелей с видимой структурой волокон. Кругом элегантность упрощенности и ненавязчивости. Потолки были аккуратно очищены от штукатурки, показывая несущие перекрытия, составлявшие раму здания, уложенную на деревянные балки, воспринимавшие давление веса всей конструкции. «Думаю, раньше тут были три лифта», – спросил Боб, когда они поднялись вверх. «Изначально?» – «Да», – ответил Эрнс. «Их обновили, конечно же». Лифт теперь был из гладкой нержавейки и тикового дерева с тщеславными зеркалами. Но шахты всегда были здесь, в середине задней стены. Понял. Были ли тут лифтеры когда-нибудь, особенно в 1963-м? Ни тогда, ни сейчас. А охрана? Не было. То есть до нынешнего времени не было, если точнее. С Уогеру здание показалось меньшим, нежели оно виднелось снаружи. Даже несмотря на атриум и потолки. Изнутри оно казалось квадратным. Каким-то образом, правильность симметрии лучше была заметна изнутри, в то время как с улицы одна сторона виделась более длинной, делая здание прямоугольным. Они начались с седьмого этажа, где Эрнс показал Бобу пустовавший блок офисов, выходивший окнами на Хьюстон-стрит и глядевший на книгохранилище, чья крыша была видна на удалении 75 футов к югу. Отсюда становилось очевидным, что вся Элм-стрит была как на ладони, вплоть до креста, который отмечал место попадания в голову. Не нужно было быть гением, чтобы видеть, насколько легко дался бы тот выстрел, или же предшествующий ему и попавший в спину, будь они сделаны отсюда. Кроме того, широкий подоконник давал отменную стабильность опоры, практически как со стрелкового стола, а поскольку окно было утоплено в арку... Ствол винтовки не был бы виден ни с улицы, не учитывая разницу в высоте, из здания книгохранилища на другой стороне Хьюстон, бывшего единственным зданием на горизонте. Угол к машине и ее пассажирам был практически тем же, как и у Освальда, меняясь лишь вследствие положения тел президента и губернатора. А окна? Они всегда были такие, которые вверх-вниз двигаются, а не такие, которые наружу уходят. Всегда вверх-вниз. А полы? Паркетные, как сейчас? Ковров не лежало тут? Точно такие же. Разве что тогда поверх кирпича еще была сухая штукатурка настелена. Тогда, как и сейчас, здание использовалось под офисы и склады. Тут было куда как больше людей, в основном текстильных оптовиков. Они использовали здание как центр дистрибьюции, так что в большей мере здание было складом, в особенности на нижних этажах. Офисы были на верхних четырех. Согер захотел оценить угол с фасадной стены, в которой были окна, выходившие на Элм-стрит. Это оказалось нетрудно сделать, и скоро он уже смотрел на Элм сверху под более острым углом, хотя для этого пришлось встать левым боком к окну и смотреть вдоль улицы. Отсюда можно было сделать такой же легкий выстрел. Более того, в этом случае он вследствие угла был практически невидимым, так как стрелял бы стоя или сидя под нисходящим углом порядка 45 градусов. Он также приметил одного из своих саглядотаев, сидевшего на лавочке в парке на углу Элм и Хьюстон, как раз там, где Боб и Ник сидели ранее. Этот был черный, прикидывавшийся читавшим газету, но в действительности неотрывно глядевший между верхним газетным краем и полем шляпы на вход в Далтикс. Невысокая работа. Было бы разумнее немного пройтись по улице и расположиться у здания архива в Далласа, находившегося на другой стороне Элмстрит от Далтикса, где он не так мозолил бы глаза. Следующей была крыша. Попасть туда можно было, поднявшись по узкой лестнице, начинавшейся наверху лестничного колодца, и затем пробравшись через люк. Вступив на крышу, вы становились невидимы для наблюдателей из любого здания в округе, поскольку ни одной из них не было выше «Далтикса». На крыше находилось только одно строение – лифтовой домик, представлявший собой отдельно стоящую кирпичную коробку, располагавшуюся в центре задней стены здания. Ясно было, что ее также перестраивали во время одного из обновлений здания. Внутри был, на удивление, минималистический интерьер с тремя большими тяговыми устройствами – каждое из которых было подключено к электронной контрольной панели, очевидно, управляемой в автоматическом режиме запрограммированным компьютером. Видимо, в 1963-м лифтовая была куда как меньше, и описание Джин Маркес, из которого складывалась комната, набитая зубчатыми колесами, тросами, кабельными катушками и воняющей смазкой, темное, тесное и опасная, было вполне верным, хоть и итерация 21 века была более высокотехнологичной. На этом все. Никаких загадок не решилось. Никакие возможности не были отвергнуты реальностью. Вернувшись в лобби, Боб поблагодарил Дэйва Эрнса, снова пожал ему руку и пошел своей дорогой, ожидая звонка Ника на мобильник. Звонок поступил, когда он уже прошел полдороги до отеля. «Ты их срисовал?» «Да». «Черный в котелке, костюм без галстука». «Белый, толстый, без шляпы. Пиджак». «Красный шевроле девятого года». «Мне переживать?» «Нет». Это местные клоуны. Раньше в Далласской полиции работали. Работают на крупное детективное агентство Джексон Барнс. Их обычное занятие – это выслеживать муженьков, направляющихся к любовному гнезду, и собирать дерьмо. Чем грязнее снимок, тем больше особняк при разводе. Невероятно, но отцос может стоить мистеру шишки парочку миллионов. Эти парни поднатаскались на выслеживании софтверных миллионеров и новых нефтедельцов из округи. Но ты их обскакал. Кто их нанял? Ричард? «Да. У нашего агента источник в их офисе. Не думал, что у Ричарда есть тесто. Да, это интересно. Бедно живет, плохо одевается, полный мономаньяк насчет убийства, но у него порядка пяти миллионов долларов в состоянии и дважды в год он ездит, чтоб ты не знал, в Бангкок. В остальном чист? По всему выходит, что да. 52 года, выпускник университета Брауна, 20-летний стаж армейской разведки, очень хорошая репутация». Несколько операций под прикрытием, главным образом в Германии. Фотографическая память на самом деле работает, его за это и ценили. Быстрее, чем компьютер. Женился на немке, развелся. Ушел в отставку, будучи майором в 2004 -м. Объявился здесь в 2005 -м. Основал свой институт. Узнал всех местных игроков, втерся к ним в доверие. И имеет репутацию безобидного, очаровательного психа. Его вторая слабость – порно. Но не детские штуки. Для этого он слишком ручной. Он закупает массу DVD в Японии и состоит в нескольких чатах Япорно, где имеет большой авторитет. Ну, у всех свои выкрутасы. Кто оплачивает его институт? Он получает ежегодный грант от фонда томсона леватской конторы из DC, которая также платит противникам оружия, зеленым, правозащитникам и всякому прочему подобному. Дальше мы отследить не можем, так что не знаю, их ли тесто или нет. Мне собираться? «Нет. Это парочка даловских топтунов, я бы сказал, безобидные парни. Оба были в полиции нравов, никогда не занимались всякими сватовскими вещами. Они тебя не тронут, забоятся. Эти парни просто работают, хотят вернуться домой и поиграть с детьми. Ладно, тогда даже избавляться от них не буду». «Джексон Барнс будет рыть насчет Джека Брофи, это точно. Однако работа департамента юстиции легко выстоит против этого». Ты увидишь, Ричард поверит, что ты тот, кем представился. И тогда что? Сегодня, когда тупой и еще тупее будут дома, я съеду из отеля и исчезну. Пусть Ричард думает, уехал ли я или что-то еще. Через пару дней я отловлю его врасплох и выложу ему серьезное дело. Следующее, что он сделает, если он не просто параноик, так это попытается посмотреть мое фото или отпечатки. Я сделаю так, что у него это не получится. Тогда и посмотрим, что случится. «Суэгер, мне это не нравится. Ты вынуждаешь их поступить с тобой жестко, и мы можем не суметь остановить их вовремя. Нет, я буду в контакте с вами. Когда придет время, мы расставим ловушку и посмотрим, что в нее попадет. Без стрельбы. Без стрельбы до тех пор, пока я не увижу, что за мной охотятся. Тогда я на них поохочусь». Суэгер провел еще один обычный день, посетив книжный магазинчик Ричарда и купив три потертые книжки со скидкой «Как для друга». На четверть. Бульози, Познера и урезанную копию отчета комиссии Уоррена. Хоть они и так были у Боба, но он не привез их с собой. Затем вернулся на диле, посидел, погулял по местности, примеряя расстояние маленьким дальномером Лейка. Потом вернулся в Адольфус, поужинал пораньше и лег спать. Всю дорогу за ним был хвост. В 4 часа утра он проснулся, принял душ, побрился и собрался, сложив в маленький чемоданчик книги, Свежую одежду, туалетные принадлежности и свой Коль-38 Супер в кобуре для скоростного извлечения с магазинами к нему. На стойке отеля Боб забрал большой чемодан и вышел через боковую дверь. Пройдя около девяти кварталов через безлюдную темноту и избегая случайных полицейских машин, чье внимание он мог привлечь, Боб наконец добрался до Далласского Вест-Энда, района развлечений и ночных клубов в нескольких блоках к северо-востоку от Дилли, где такси всегда были в избытке. Через 20 минут Боб добрался до своей цели – случайно выбранного эколонжа по дороге в аэропорт, где и остался, заплатив наличными за неделю для того, чтобы его не отследили по кредитке. Он не думал, что у Ричарда была такая возможность, но у крупного детективного агентства она могла быть. Позвонив Нику, он оставил свой новый адрес, после чего снова лег спать. Ник позвонил в три часа следующего дня. «По моим сведениям, парни сходят с ума, пытаясь тебя разыскать». «Ну, пусть попотеют». «Что ты собрался делать?» «Думаю окопаться здесь на пару дней, отдохнуть, перечитать все барахло. Как он сказал, это огромная штука. Из чего бы ты ни начал, ты потеряешься здесь, как в лабиринте». Попытаюсь подойти к вопросу более концентрированно и системно. «Я думал, ты уяснил себе этот вопрос, зайдя со стороны винтовок». «Соображения насчет винтовок до сих пор безупречные, но я не могу понять вопроса со временем». Как они провернули все так быстро? А если оно не могло быть сделано так быстро, тогда вся затея теряет смысл. Ли Харви остается плохим парнем. Роберта Эптона сбила шпана под амфетамином, а Боб Ли возвращается в кресло качалку, постаревший и поумневший. Со всеми этими делами можно умом тронуться. «Со многими так и случилось, я знаю. Я сам такой», — ответил Ник. «Через пару дней я неожиданно нападу на Ричарда, и мы опять поиграем с ним в «вижу-не вижу». Не вижу». «Ладно, дай мне знать, если я что-то смогу сделать». Боб провел три дня, продираясь через три книги, сверяя одну с другой, пытаясь найти общий рисунок, увидеть что-то, что увяжет все воедино в одну симпатичную упаковку. Миллионы делали это же самое до него. И, как и у них, у него ничего не получилось. Ничего. Нет ни увязок. Освальд – убийца. И точка. Так должно было быть. Все остальное не имело смысла. Выстрел из «Далтикса» на самой дальней границе физически возможного, притом не подкреплено никакими уликами, за исключением общей концепции третьей пули, прилетевшей сзади и сверху, и нескольких окон «Далтикса», которые попадали в конус траекторий, выстроенных в компьютерную эру на основании данных реальности, в которой происходили события. Не существовало известных фотодокументов, отображающих верхние этажи здания в период половины второго устанавливающих, что окна были закрыты или открыты. Новым фактом было только убийство Джеймса Эптона. Если так, то не могло ли стать причиной убийства нечто обыденное, не связанное с убийством ДФК? Может быть, Эптон изложил свою теорию, а этот парень распознал в ней что-то новое и особенное, пожелал присвоить решил, что теперь она у него в руках, для чего и убил Эптона в Балтиморе. Убийство происходит по гораздо меньшим причинам – за гроши, из-за игрушек, из-за пары кроссовок, из-за гордости и предубеждения, из-за чести и славы. Может, это был сам Ричард, хотя трудно было представить кого-то настолько помятого и склокоченного в роли крутого убийцы. Но если Джек Брофи прояснит все вопросы с Ричардом, то Ричард может вывести на кого-то из сообщества, кто способен на такие вещи. Что делать дальше, понять было сложно. На третий день Свеггер был уже не способен мириться с бездельем и отправился на такси по адресу в пригороде, который нашел в интернете. Это было огромное место, где продавались спортивные товары под названием «Склад активного отдыха» которое было призвано, судя по заявлению в рекламе, иметь внутри почти все, что можно использовать снаружи. Там был охотничий отдел, в котором среди красиво сработанных новых винтовок черного пластикового штурмового оружия и бесконечных вариаций оружия калибров 9 мм, 38, 357 и 45, в подсвеченных витринах он нашел крупный отдел по продаже боеприпасов, в котором между 6,5 мм «Кридмур» и 6,5 мм «Свет» Нашлись несколько коробок 6,5 «Манлихер Каркана». Откуда-то из Чехии, от производителя «Први Партизан», но с требуемой 162-грановой пулей и, на удивление, дешевыми. А 13 девчонка за кассой не выразила никакой иронии по поводу того, что человек покупает коробку «Манлихер Каркана» 6,5 мм в Далласе. Вернувшись в номер «Эколонжа», Боб открыл коробочку, достал 20 патронов и поднес один поближе к глазам. Он выглядел, как маленькая тупоносая ракета, сверкающая и блестящая в флуоресцентном свете. Пуля была необычно длинной, сравнимой по длине с гильзой, и своим тупым носом она указывала на XIX век, поскольку в 1890 году этот нос был новомодным изобретением. Боб оглядел его со всех углов, пытаясь раскрыть его секреты. Патрон был осью всего, весьма похожий на настоящий, тот, который использовал ЛХО. Хоть это и была волшебная пуля... Но сегодня она не выглядела волшебной, а просто забавно старомодной, со своим закругленно уплощенным носом, миплатом, как в технике обозначается передний кончик пули. Он попытался припомнить все раны, которые она причинила, попав президенту в верхнюю часть спины, пройдя сквозь тело, попав в губернатора Конноле, пройдя сквозь него, пробив его запястье и остановившись в ноге, практически не повредившись при этом. Под каким-то углом рассмотрения та пуля, предмет рассмотрения комиссии Орна с индексом WC-399, выглядела такой же нетронутой, как и это, что находилось в трех дюймах от глаз Суэггера. Но Боб помнил, что с других углов она вовсе не была такой уж нетронутой. Ее основание было помято, а свинцовый сердечник выдавлен наружу из внутренней полости вследствие удара. Она была далека от безупречной формы, но в то же время выглядела подозрительно неповрежденной. У Суэгера имелся печальный запас знаний о том, что пули делали с телами, как с его собственным, так и с чужими, так что для него подобная целостность пули не выглядела столь уж таинственной. Он знал, что пуля не встречалась с костями до тех пор, пока не пробила запястье губернатора, сломав его. Но к этому времени она уже сильно замедлилась от своей изначальной дульной скорости в 2000 футов в секунду и потеряла большинство своей энергии, которая могла бы помять ее или разрушить при столкновении с чем-то твердым. Суэггера не покидала мысль о ее старомодности. Она была старомодной по стандартам 1963 года. Ее теории и дизайну было 82 года, когда она попала в президента. Многие люди не понимали этого. Для них это была просто пуля. Но на пулю можно было посмотреть и по-другому. Выяснить ее происхождение и предназначение. Слишком много дураков писали о случившемся без понимания этих двух вещей. Слишком много дураков думали, что пуля... Это всего лишь тяжелый кусок свинца, вставленный в патрон и посланный по своему назначению. На самом же деле, уже в 1891 году пули, их дизайн и характеристики находились среди самых сложных созданий инженерии в арсенале человеческих изобретений, тщательно просчитанных математикой. Задолго до того, как люди создали канализацию и горячее водоснабжение, они уже написали целые математические трактаты, касающиеся баллистических характеристик, принципов и законов, А баллистика была первым предметом, к которому обращались лучшие умы государств. Та пуля, как и это, что сидела в гильзе в его руке сейчас, весила 162 грана, состояла из медной оболочки необычной толщины поверх свинцового сердечника и имела дюйм с четвертью в длину до кончика закругленного носа. Она была создана после широких исследований и экспериментов для выполнения определенной военной работы, которой итальянский генералитет придавал высокую важность на рубеже веков. Тут не было ничего случайного. Она была создана не для того, чтобы просто убивать, а для того, чтобы убивать конкретного врага в конкретной обстановке. Исходя из этого, Соггер пришел к мысли, что для понимания смысла WC-399 ему следует понять военные реалии итальянской армии в 1891 году. В то время этот патрон был принят в качестве стандартного винтовочного во время всеобщего европейского обновления, когда эра однозарядных мушкетов сменялась эрой магазинных винтовок с болтовым затвором, таких как германский Маузер К-98, французский Лебель, британский Энфилд и, наконец, американский Спрингфилд. С кем же ожидали возможности сразиться итальянские генералы и в какой обстановке? Итальянцы никогда не были экспансионистами, и даже Муссолини 30 лет держал пику к низу. Они не были великими колонизаторами за заокеанской империи, которую нужно было беречь, как британцы или немцы. Если пренебречь двумя жалкими набегами в Африку, Их войскам никогда не приходилось сражаться с местными силами в Азии, Индии или на Тихом океане. Так что они просто хотели сберечь спокойную жизнь, которую они жили в своей красивой стране, залитой теплым солнцем, где всегда было в избытке винограда и макарон. Так что в 1891 году итальянцы понимали, что их важнейшие битвы будут оборонительными по своей природе. Они не будут вторгаться, это к ним будут вторгаться, а их работа будет остановить накатывающееся вторжение. Где произойдут такие битвы? Морская высадка тогда еще не была отработана. Никто даже не пытался этого делать, так что противники, немцы или австрийцы, очевидно, пойдут по суше. Если вы посмотрите на карту, она многое вам скажет. Вторжение должно будет пройти через Альпы. Это будет горная война. Кого и с какого расстояния будет пытаться убить итальянский солдат в этих сражениях? Ну, размышлял Суэгер, природа горной войны такова, что расстояния, скорее всего, будут большими. Гляньте хотя бы на Афганистан с его перестрелками на 500 ярдов. Горная война включает в себя стрельбу вверх по склону, вниз по склону и через долины. Кроме как в редких исключениях, рукопашных боев там не будет. Цели ожидаются на расстоянии 200-400 метров. А это ведет к пуле отличающейся точностью, что в свою очередь диктует длинную, тонкую пулю, чтобы нарезы винтовки могли бы как следует закрутить ее, и вместе с тем необычно тяжелую, чтобы не быть подвержены неожиданным порывам горного ветра. И все это было идеальным описанием Манлихер Каркана калибра 6,5 мм, хотя итальянская производственная практика редко достигала идеальности. В кого собирался стрелять итальянский солдат в горах? Предполагаемым врагом был германский или австрийский горный стрелок, обученный скалолазанью, атлетически сложенный, с высоким болевым порогом, в превосходной физической форме, элитный боец. Еще одна особенность – ключевая. Он будет плотно одет. Белье, подштанники, плотные шерстяные штаны, такая же плотная шерстяная рубаха или форменная легкая куртка, свитер, плотный кожаный или флисовый жилет, верхняя куртка с толстой подкладкой. Гортекса в те дни не было. Все плотно стянуто ремнями на пряжках. Что нужно сделать, чтобы убить его? Нужно пронзить все это вместе с ним. Пуля должна долететь до него с достаточной энергией, чтобы не отклониться при попадании в пуговицу, ремень или флягу, и не развалиться на части при попадании в кость, а проникнуть вглубь, к сердцу, легким, кишечнику, который находится глубоко подо всем утеплением. Именно для выполнения этой задачи была сделана пуля Манлихер Каркана – И именно такую работу, WC-399, выполнила 22 ноября 1963 года. Аномалии здесь не было. Это абсолютно неумолимо вытекало из характеристик, заложенных при ее создании. Свогер немедленно заметил, куда его привел мыслительный процесс. Этого было достаточно, чтобы запить. Если вторая пуля соответствовала характеристикам, заложенным при создании, то получалось, что третья не соответствовала. Она разлетелась, хотя не должна была. И в этом состоял ключевой вопрос всей истории. Настоящей волшебной пулей в убийстве ДФК была пуля номер 3. Пуля в мощной оболочке, предназначенная для пробивания, а не для разлета в осколке. Она убивала проникновением, а не детонацией. Более того, на расстоянии в 265 футов ей следовало потерять значительную часть энергии. С 2100 футов в секунду скорость упала примерно до 1800 футов, и она разнесла череп в дребезге. Суэгер без затруднений понимал, почему президентская голова получила массивное взрывное ранение. Потому что пуля сообщает ударную волну материалу, через который проходит. А если материал находился в закрытом объеме, результатом неизбежно будет взрыв. Но он не понимал, почему сама пуля разорвалась. Не было никакого баллистического принципа, вследствие которого этому следовало произойти. Почему третья пуля взорвалась?